Черт номер восемь. Максим Ишаев. Тунели. Часть первая. Дом. Дом стоял в конце улицы на окраине деревни, где дальше за ограды раскинулся во всю ширь степь бескрайний мелкосопочник. Дед не то чтобы сторонился людей, но держался особняком, ценил уединение, и дом был ему под стать тихий и старый. Под ногами Артура Савина выли половицы всюду, куда бы он ни ступил. И скрип разносился по сиротевшим комнатам, как рассыпанный бисер. Сквозь пыльные окна и тюль с улицы падал серый свет. Между стекол, сложив молитвенно лапки, лежали белые, почти прозрачные трупики мух и жучков, похожие на маленьких ангелов. Временами с чердака доносились шорохи и, будто поддерживая разговор, им вторил погреб. ПО-ГРЕБ Мысли пробудили в памяти запах земли, картошки и гниения. Но дед говорил, так пахнет жизнь. Вот только чья? Он умер на днях, не пойми от чего. Наверное, от всего сразу. Болезни, грязной воды, паленой водки и куревы, тоски и одиночество. В общем, от старости. Так решил для себя Савин, когда накануне вечером в его квартире раздался дом. трезвон телефона и ввинтился в череп саморезом, пока какая-то женщина из сельской управы объяснялась и без конца соболезновала в голове, бряцали колокольцы, многократно усиливая похмельную мигрень. Нашли в постели. Умер во сне. Других родных нет. Номер в блокноте. Савин слушал урывками, будто рассказу мешали помехи на линии. Отвечал односложно. Понял, спасибо, приеду, приеду. Поел, принял душу. Лёг пораньше и на следующее утро отправился в деревню, где не был больше двадцати лет, чтобы похоронить дядю, которого почти забыл. После двух часов езды, сперва через сбор по трассе, отмеченной по обочинам кинотаврами, затем по пыльным проселкам между полями кукурузы и подсолнуха, показалось село, зажатое в долине, дом на окраине. Посреди стылой гостиной на двух зеленых табуретках лежал обшитый бархатом гроб с трупом древнего старика. Сави несколько долгих минут вглядывался в обезображенное годами лицо. Оно казалось незнакомым и чужим, как иногда кажется незнакомым свое собственное отражение в зеркале, если слишком долго на него смотреть. Возникло чувство, будто все понарошку. Сколько лет было деду? Под сто? Больше? Больше? Может, он давно умер, засох, словно жучок в окне между стеклами, или почернел и сгнил, как послед на санцеперке. Но никто не заметил, а тело покоятся здесь, в этом доме мавзолея с тех самых пор. Посмертный костюм покрылся пылью, в уголках губ и глаз наросла пушистая плесень, на табуретках облупилась краска, паутина в углах. Дед походил на мумию обезьяны или большолобую куклу черево вещателя, и трудно было поверить, что раньше он дышал, говорил и ходил по земле. За полночь Савин лег в соседней комнате, но не мог уснуть. Он видел из головы гробы через дверной проем в гостиную, слушал, как тикает стрелка часов и дрожит холодильник, свистят сквозняки и скребут мыши. И где-то между этими звуками спрятался далекий крик из-под земли, предушенный. Красно-белой периной. Из окна на пол падала тень перекрестия рамы в лунном свете. Время текло незаметно. Савин перевернулся на бок, положил руку под голову и закрыл глаза. Представил зеленое поле, атару и широкое небо с маленькими белыми облачками. Паудель сидел на лошади пастух с лицом, похожим на засохшую жвачку. На вершине холма торчали могилки. Вдоль горизонта виднялась гряда голубых сопок. Солнце висело высоко. Раз, два, три, четыре. Шел подсчет воображаемых овец. На девятнадцатый внимание привлек скрип, слишком громкий в сравнении с другими ночными звуками. Савин разлепил веки и увидел деда. Голова покойника торчала из гроба, заглядывала в спальню. Чересчур яркий, Как луч прожектора лунный свет падал на одну сторону лица, выбелая ее до схожести с гладкой маской, и приоткрыл другую в непроницаемой тени, от чего казалось, будто этой второй половины попросту нет. Паралич спеленал тело Артура в тонком покрывале, не шелохнуться, не вздохнуть, стопы увязли в пустыне. Старик сел, вылез из гроба и шаркая по половичкам с тёртыми подошвами побрел в глубь гостиной. Словно зубы спящего скрипели доски. под поступью мертвеца бряцали ордена и медали на мешковатом пиджаке колени на каждом шагу с тошнотворным хрустом выгибались то в зад то вперед Савин неподвижно лежал на кровати но видел все так будто шел следом он услышал скрежет ржавых петель крышка похреба распахнулась Обнажая бездонную утробу, в дом проник запах земли и пополз, как ядовитый туман. Старик дернул плечом и ступил на лестницу, хватаясь костлявыми пальцами за перекладины. Деда, зачем ты туда полез? Чудушное тело покойника таяло в густой черноте погреба. Тьма карабкалась по костюму, проглатывая пуговицы, ордена и медали и алюминиевый крестик на веревочке, лежащий поверх белой рубахи. За спиной раздалось эхо, ветки стучали в окно, царапали по стеклу. С неба одна за другой падали звезды, растекая ночь огненными хвостами, подобно зеленым молниям. Дед поднял омертвелые глаза и шипнул: "Туннели". Крышка погреба с грохотом упала за ним, и от шума Савин проснулся. Кто-то стучал в дверь. На пороге стояла маленькая старуха. Соседка через два заброшенных дома. На вынос, сообщила она и подслеповато прищурилась. Узнала Артура не сразу, а когда вспомнила, ее было уже не заткнуть. Тяжелая жизнь, больные кости, холодные зимы и через слово вырывались строчки из молитв. Скажет что-нибудь и на середине фразы тихонько, будто от страха, что кто-то подслушает, начинает шептать отче наш и постоянно крестится. Мрак, подумал Савин. Проводил к покойнику. Славный был человек, добрый, порядочный. Помолчав, произнесла старуха. Она поцеловала мертвеца в высокий желтый лоб, похожий на ноготь курильщика, из глаз выступили слезы и покатились по глубоким морщинам на щеках. Молюсь, продолжила, столько хорошего людям делал, всем старался помочь, никому не отказывал. Вспомнить хотя бы эту сурчику. Земля ей пухом, я ему говорила, не давай ты ей денег, не надо. Все равно ведь пропьет и по долгам не в жизни рассчитается. Так она и пропивала. Тут же с этого самого порога бежала в магазин за водкой и тратила все до последней копейки. А сыну своему даже карамельик не могла купить, как бешь его. Фу ты забыла. Страшненький такой был кривой, потеряшка. Помнишь? Савин промолчал. Помнишь, ну, не отставала старуха. — Нет. — Как же это? Вы ведь дружили с ним, пока он не пропал. Она отвернулась к покойнику и вновь начала шептать молитвы, осеняя себя крестом. Вскоре пришли еще гости. И состоялся вынос. Над двором тучей висел тихий ропот и плач. После того, как все вдоволь погоревали, мертвеца отвезли на сельский погост. Могилки торчали на вершине желтого холма. Заброшенный дом — Кладбищенского сторожа в тени Карагача зарос колючим татарником и напоминал кирпичный мазар. Примечание. Мазар — надмогильное сооружение в мусульманской погребальной традиции. Мавзолей. Конец примечания. Вдоль ржавого забора тянулись кусты коноплей и крапивы, а по обочинам узкой тропинки и между могил сутулил стебли пожехлый типчак. На языке ощущался вкус земли, гроб положили в неглубокую яму. На оградках, надгробных плитах, крестах и звездах на ветвях деревьев сидели вороны. Черные запятые. Они прыгали с места на место, наблюдая за похоронами. Тучи застыли в небе клоками мокрой ваты. Вдалеке на вышке стояла кукла погранца. Савин долго смотрел на нее. Вот сейчас она вздрогнет, потянется всем телом, под незримыми нитями и, наконец, оживет». Направит винтовку, которая тоже станет вдруг настоящей в сторону людей на погосте и начнет палить. Бах, бах, бах! Эхом долетели выстрелы из прошлого. Вороны с граем сорвались с мез, будто тоже их слышали. Когда это случилось? Два года назад? Три? Толпы людей на площади, грязные от пепла и снег, красные от крови, транспаранты, рупоры, лозунги, щиты, дубинки и автоматные очереди. «Приказ стрелять на поражение! Город в слезоточивом тумане под куполом глушилок! Крики и тишина! И крики!» Рука на плече вернула в настоящее. Савин оторвал взгляд от вышки и пропустил могильщика с лопатой. Посмотрел в яму. Каждый подходил и бросал на гроб по горстке земли. Старуха-соседка отсыпала немного из кулака, а остальное, будто при горшню изюма, сунула в беззубый рот. Другие тоже что-то жевали. Вшли вереницы и серые тени, которые, казалось, могли растаять в любую секунду от дуновения ветра или прямых солнечных лучей. Могилы зарыли, и над ней вырос маленький холмик. Поставили крест, положили венок и цветы. Люди понуро покидали кладбище. Но Савин все стоял. Ему захотелось откопать и вскрыть гроб, чтобы убедиться еще раз. Дед умер. Он не уполз в туннели. «Их не существует». Не спрятался в погребе, не положил вместо себя чучела вроде погранца с вышки и не проснется ночью от тудушье, скованный тьмой и бархатом. Больше не надо возвращаться, некуда. Даже если захочешь. Гостей на поминках собралось немного. Лица пропускали сквозь пелену табачного дыма, безжизненные, бледные, как комочки липкой кутии с глазами изюминками. По скатерти шарили тусклые взгляды и костлявые пальцы. Горькая водка, пресная закуска. Казалось, Савин пьет среди мертвецов в компании мумий и скелетов. Он поднял рюмку, хотел что-то сказать, но не смог. Кто-то шепнул: к покойникам возвращаться толехче, чем к живым, а? Рядом сидела старуха соседка. Что? Говорю, давно тебя Артур видно не было. Ага, вспомнилось. А Вову Беликов тут живет еще. Бабка задумалась, пожевала губами. Умер лет пятнадцать назад. В поле работал. Мужики рассказывали, мол, комбайн заглушил, выбрался из кабины и под ножи зачем-то полез. И тут эта махина взяла да и поехала сама по себе. Валодю в молотилку зажевала, а комбайн дальше покатил. Прям так без водителя, будто бес в него вселился. И долез и полосы. А там застрял да заглох. Сердце бухнуло в грудь. За окном густел вечер, вокруг ни одного фонаря черным черно. Но гости, будто и не собирались расходиться, как если бы им некуда было идти, или жили они тут же в столовой и спали под лавками. Савин выпил еще стопку, молча встал и вышел на улицу. В голове гудело от водки, в тумане моросил мелкий дождь. Сел за руль, завел двигатель. Лучи фар выхватили из тьмы грунтовую дорогу, ограду, заросшего травой сельского сквера, березовую рощу. По ту сторону забора виднелся обелиск, памятник участникам ВОВ из местных. Рядом статуя солдата. Дальше таращилось пустыми окнами здание заброшенной школы. Захотелось позвонить, Савин достал из кармана телефон и прищурился. Сети нет, кто бы сомневался, ну и хер с ним. Аня все равно не взяла бы трубку, а у сына папа в черном списке. «Так решил суд, Савва. Если хочешь увидеться или поговорить, предупреждай заранее. И не надо меня запугивать. Не сработает. За десять лет жизни с тобой я свое отбоялась». Мобильник полетел на пассажирское сидение. Савин вытащил из пачки сигарету, но зажигалки в карманах не нашлось. Наверное, выронил в столовую или на кладбище. Или еще где. «Возвращаться...» «На застолье живых мертвецов не хотелось!» Пошарил в багажнике. Взгляд упал на рукоять пистолета, скользнул по стволу, задержался на черном зрачке дула. Всегдашняя мысль проморозила сердце и тут же растаяла. Ложась в постель, почти каждую ночь Савин прокручивал в голове все возможные способы покончить с собой, зная при этом смелости воплотить в жизнь хотя бы один из них ему не хватит. Он мрачно глянул на желтые окна столовой, И краски обрели другой, более зловещий образ. Липкий от крови пол, разбитая посуда, тела, как разбросанные ребенком куклы. Казалось, от пистолета исходили невидимые волны. Шепот где-то в глубине черепа, будто засевшая между извилин заноза. В лучах фар за оградой сквера мелькнула тень. Собака, птица. В тумане казалось, кто-то прячется среди глазастых берез, стоит неподвижно и смотрит, сливаясь кожей с белой корой. С минуту Савин буравил рощу тяжелым взглядом, зыркнул на рукоять пистолета. Может выйти проверить? Ну уж нет. Пьяный ухмыльнулся, захлопнул бардачок и выехал на дорогу. Вернувшись в дедовский дом, Савин рухнул на диван и закрыл глаза. Во тьме вспыхивали и тут же гасли огни. Голова тонула в пуховой подушке, крутилась будто в центрифуге. Тело размякло. Проваливаясь в бездну сна, оно свободно падало, выделывая сальто и кувырки, росло и пухло, пока не стало размером с пятиэтажку. И теперь Савин. Все равно, что Гулливер среди лилипутов. Монтажная склейка и перед взором возникла темная гостиная. Проснулся. Все кажется знакомым, но другим. Предметы в комнате вытянуты и отбрасывают длинные тени. Диван медленно покачивается, как лодка на волнах или колыбели. В окно заглядывает луна, и кратеры на ней напоминают глаза на березах. Снаружи доносится шум дождя, по стеклам стекают капли. Мучила жажда. Савин попробовал встать, но не смог. Прислушался к ночным звукам, представил как сцену из второсортного ужастика: ливень размывает свежую могилу, мертвец выкапывается из земли под канонаду грома и вспышки молний. Распугивает ворон, спускается с круглого холма взад и вперед, выгибая коленки, маятники, переходит по хлипким мосткам через яр, вынимает из петли крючок, открывает калитку, заглядывает в окна, стоит у крыльца. Постель укачивала до тошноты. В углу гостиной загорелся экран пузатого телевизора. На белом фоне возникла синяя надпись. «Сега». «Сега». Повторя ей затрещал голос из динамиков. Изображение померкло, появились неразборчивые строчки, а потом картинка с яркими, насыщенными цветами. Синим, красным, белым, желтым, пиксельное море, облака, водопады. Посередине висела крылатая эмблема с соником. Мультяшный ежик водил пальцем в перчатки, из стороны в сторону и рябил. Играла музыка заставки, но медленнее, чем должна бы, будто ей трудно было пробираться через густой мрак гостиной. Заунывный скрежет заставил дышать чаще в такт сердцебиению. Из пола, куда падал рассеянный свет кинескопа, вырос черный квадрат — крышка погреба. Дед не выкапывался. Он словно крот прорыл нору от кладбища до самого дома и ждал — в подполе, пока внук не вернется с поминок. Старик сам сказал, он теперь живет в туннелях и жрет землю. Он спросит, «Артур, почему ты не приезжал? Куда пропал Коле?» был последним, кто его видел. Что с ним случилось?» «Деда». Крышка беззвучно опрокинулась на пол. В разноцветном сиянии телевизора возник силуэт. Лохматая голова, кривые покатые плечи. «Деда». Эхом отозвался чужак без какого-либо выражения. Он вылез и на четвереньках, по обезьяне, направился к дивану, стуча когтями по половицам. «Деда». В комнате запахло вонью немытого тела, кислым потом, землей и гнилой картошкой. Мелодия из телевизора играла все медленнее, растягивая ноты. Из-за плеча чужака Соник водил пальцем и ехидно улыбался, даже не думая. Тебе никуда не деться. Это не мой старик, понял Савин. Кто-то совсем другой, даже не человек. Кто ты? Кто ты? Не подходи! Вновь попытался встать, ничего не вышло. Двигались только глаза, язык и губы, все остальное будто омертвело. Не подходи! Передразнил лохматоголовый. Он выпрямился во весь рост, прихрамывая, подошел к дивану, сутулый, кособокий, с большими длинными руками и ладонями, похожими на лапы крота. Савина накрыла тенью, в лицо отдохнула зловонием, щеки горели от нестерпимого жара, будто плавилась кожа, и тонкая, тихая, сродни мушиному жужжание, пробивалась сквозь зубы чужака и заползала, в уши, как бычий цепень. Оно оплетало мозг сетью, заполняя борозды своим гибким ленточным телом. Лохмато головой наклонился ниже, и вонь сделалась нестерпимой.、В、мозолистой ладонью он закрыл савину рот, заткнул пальцами нос. Стало нечем дышать. Чужак качался из стороны в сторону, вместе с диваном и всей гостиной. Стены кренились, угрожая сложиться, как пластиковые карты. Длинные тени дрожали в свете луны, расплывались в глазах. Музыка теперь звучала, откуда-то издалека, из под земли. из недр Ярра, из за холмов сквозь багровый туман, из могил и туннелей, туннелей. Савин вздрогнул всем телом, опустил веки и растворился в биении собственного сердца.、К、горлу подступила скользкий ком, сблевав на ковер. Савин вскочил с дивана и злобно дернул крышку люка. Из погреба на него уставилась тьма бездонная и сырая. Казалось, яма больше, чем должна быть, и простирается на сотни километров вширь и на тысячу вглубь до самого центра земли. Но внутри оказалось пусто. Никаких чудовища живых мертвецов. Луч фонарика в телефоне с трудом достигал дна. Вдоль стен стояли деревянные полки, на которых, покрытые пылью и паутиной, хранились банки с оленями. Отразив свет, что-то блеснуло рядом с нижней ступенькой лестницы. Савин сунул голову в пасть погреба и пригляделся. Это был мир. Ключ. На кухне желтыми сосульками свисали ленты мухоловки. Коньяк стыл на дне граненого стакана. С вечера. Снаружи к окнам липло дождливое утро. По сточному желобу вдоль карниза бежала вода и падала в грязь, выкапывая лунку, близ опустелой собачьей конуры. В паре тройки мест потолка капало в заранее поставленные подтечи ведра и тазики, уже почти полные. Кроме размера включения было ничего необычного. Ни дверной, ни навесной замок таким не запирают. Слишком мал. Савин затушил бычок, а холодец на разделочной доске. Встал и подошел к умывальнику. Плеснул в лицо, застоял и водой. Глянул в мутное зеркало. И почему? Все здесь должно быть таким убогим. Так было всегда или только сейчас стало. Дом напоминал труп на обочине проселочной дороги. Кожа на нем сползает бледно-желтой штукатуркой, осыпается, пораженная плесенью, набухает от влаги землистыми бубонами. Как цветы распускаются бурые гангрены в углах, под потолком. Ребра половицей трещат и стонут, а на шиферном своде черепа пролегают трещины и зияют дыры. В дождь и в зной, в грозу и в туман труп смотрит в небо окнами, глубоко запавшими в облезлые рамы. Его погреб-желудок гниет изнутри, источая сквозь трещины, поры, вонь, разложение. Живот чернеет и поднимается, словно тесто на дрожжах в нем закисают лиловые кишки. Еще немного, и кости дома рассыплются в труху. Почва впитывает тело, как губка. Оно станет гумусом, тенью на земле. Савин вытер лицо полотенцем. Вышел из кухни, минул гостиную и оказался в комнате, что помещалось через стенку. от той, где он провел первую ночь. Это была дедовская библиотека спальни, место, похожее на хранилище снов и книг, старый архив, в котором пыли собирали никому не нужные энциклопедии давно исчезнувших или никогда не существовавших стран, подшивки газет и научных журналов, фантастические романы, сборники и руководства. Однажды, когда Артуру было девять, на глаза ему попалась небольшая книжечка в мягкой обложке, из которой он ничего толком не понял. Быстро бросил читать, но целый день, как завороженный, разглядывал рисунки странных тракторов и комбайнов, что, казалось, были построены из железы и живой пульсирующей плоти, из костей и стекла, из резины и кишок, из различных частей тел животных, людей и птиц. Мальчик смотрел на иллюстрации и представлял, как по желтому полю под синим небом едут чудовищные машины без водителей и целей, трубят и визжат, выкорчёвывые. перемалывая и уничтожая под гусеничными лентами все на своем пути, потому что такими их создали. С того дня Артур стал чаще захаживать в дедовскую комнату, брал сполок, книги, но не столько читал их, сколько любовался картинками и придумывал к ним истории. И он хорошо запомнил сундучок под койкой старика, небольшой, зеленый, окованный жестью по углам. Он походил на пиратский клад или сказочный ларй. В детстве заглянуть в него было настоящей мечтой, но дед держал свой тайник запертым на ключ. В библиотеке спальни все выглядело по-старому, только паутины в углах прибавилось. С черно-белых портретов на стенах смотрели мертвецы, родители, братья и сестры, деда а с улицы утра. Савин опустился на четвереньки и нащупал под кроватью сундук, мысленно уже расплачиваясь с долгами. Хорошо, если внутри деньги. Еще лучше, если денег окажется много. Свет упал на пыльный увесистый тайник. Воображение нарисовало пачки банкнот. Сотни, тысячи, тысячи. Ключ скользнул в замочную скважину, но внутри заупрямился. Савин попробовал в одну сторону, потом в другую. Сердце неслось галопом. Наконец засовы поддались. Он помедлил немного, глубоко вздохнул и поднял крышку. Долгие как вечность секунды Он не двигался и молча отупело смотрел на содержимое сундука. В нем лежала земля, черная, рассыпчатая. Она наполняла тайник до краев. Савин запустил в нее пальцы, насщупал и достал фотографию, смахнул грязь. На снимке он сам, белобрысый мальчик лет десяти сидит перед телевизором с джойстиком в руках и играет в Sega. На экране ребик пиксельное небо Соника, а рядом ждет своей очереди, смотрит в камеру. Улыбается с той стороны. Гоблин. В лицо из степи дул теплый ветер. Пахло полынью. На склоне холма неподалеку от кладбища собрались встречать коров жителей окрестных улиц. Но пастух со стадом задерживался, и люди замерли в ожидании, словно тени. Одни сплетничали, другие шутили, третьи смеялись, а Артур краснел от стыда и дрожал от страха. «Чего, Савва, за гоблина теперь впрягаешься?» Мозолистая ладонь Вовы Белякова легла на шею. «А если пизды ему дам, чё тогда сделаешь?» Рядом стояла Аня и хмурилась, скрестив руки пониже груди, отчего те казались круглее и выше. Щёки Артура полыхали, будто от десятка оплюх. Широкое и плоское, как сковородка, лицо Вовы придвинулось вплотную. «Чё молчишь, городской? Язык в жопу засунул, чёрт, блять!» В ребра боднул тяжёлый кулак. От неожиданности Артур охнул, закрыл бок ладонью, словно поймал пулю, скривился. Затравленный собакой глянул на Аню. Стыдно. «Вов, ну хорош!» «Да ладно тебе! Я это так, в полсилы!» Из-за холма вместе с ветром долетел коровий рев, и тени сдвинулись, поползли вверх по склону. «Равного себе найди!» Бросила Аня и прошла мимо. Вова достал сигарету из-за уха. «Моих тоже забери, я тут подожду!» — крикнул ей вслед. «Все, Савва!» «Гуляй!» Под зад прилетел ощутимый пинок. «На ход ноги!» «Ха-ха-ха!» «Хорошо, хоть Аня не видела». Артур как мог быстро нашел в стаде дедовских коров и теперь спешно спускался с холма, размахивая прутом. Рядом трусил лютый, веслоухая дворняжка, похожая на лису. Впереди, разгоняя хвостами мох, покачивали толстыми боками две телки. Прошли по дну яра, поднялись на улицу. Вот уже и дом. Ограда. Калитка. Калитка. Дед курил на крыльце и задумчиво смотрел себе под ноги обутые в бурые галоши. Бабушка что-то крикнула с веранды, Артур махнул ей. Хорошо, но сам не разобрал ни слова. Он думал о другом, прикидывал, где и как будет мстить гоблину. Куда-то собрался? Поднял голову старик. Седые кудри торчали чубом на лбу, рот прятался в усах. По делам. Смотрика, у тебя тут дел тоже хватает. Надолго не пропадай. Ладно. Артур мог бы оставить разборки на потом, но не собирался ждать ни секунды, хотел покончить с этим сейчас. Гоблин шел ниже по дороге, пару минут быстрым шагом. Мимо неспешно шли жители соседних домов и улиц, провожая скотину. В небе над деревней в вечерних сумерках ярко сияла луна, загорались первые звезды, а внизу фонари, хотя до темноты время еще оставалось. Из яблоневого сада долетал одинокий зов кукушки, из яра вечерней грая галок. По дороге ехал красный трактор, пыхтя и пуская дым из трубы. Вид ее напоминал тлеющую сигарету в дедушкиной руке. Казалось, старик никогда с ней не расстается, поэтому и пахнет, как пепельница. Коля хороший мальчик, но невезучий. Мало того, что без отца растет, так ему еще и от местных достается. Дети, они ж злые бывают, хуже взрослых. Но ты на них не равняйся, друга лучше тебе не найти и помяни моё слово, говорил дед. Артур нахмурился и смачно с чувством харкнул в траву. Крыса он, а не друг. Когда подошел к дому Сурковых, Коля сидел на корточках во дворе и играл с кошкой. Здоров, Сав, пойдем прогуляемся, разговор есть. Гоблин на секунду замешкался, потом кивнул. Крикнул матери, мол, скоро вернусь, она даила коровы и не обратила внимания. И железного ушка выскользнул крючок, повис на калитке, как маятник. Скрипнули петли. Коля ссутулившись вылитый горбуон шел вслед за Артуром. Куда идем? Недалеко. В конце улицы друзья свернули в узкий проулок между домами. Лицо еще катали высокие кусты конопли, пахло сиренью и навозом. Вышли на небольшой петочок, поросший по краям крапивой. Впереди лежала дорога, а за ней окруженный оградой сквер. Три беседки в разброс увенчанные звездою, обелиск, березовая роща. Вдоль аллеи тянулись пустые скамейки и клумбы с рыжими цветами, а за сквером находилась старая заброшенная школа. Пошли туда. Зачем? Коля замедлил шаг, встал на месте. Сава, что случилось? Ничего. Я же сказал, разговор есть. Не хочу, чтобы нам кто-нибудь помешал. Ты что, боишься? Гоблин смотрел мимо Артура на серые руины, сглотнул слюну. И кадык на тонкой шее дернулся, как поплавок. Нет, ну и все тогда. Идем. Друзья забрались внутрь через окно на первом этаже. Быстро прошли то, что раньше было классным кабинетом, а теперь общественным сортировом. Пересекли коридор, вылезли с другой стороны и оказались в небольшом внутреннем дворике. На земле здесь валялись пластиковые и стеклянные бутылки, осколки, кульки со остатками клея, целлофановые пакеты, грязные тряпки, вскрытые консервы и целое море акурков. Помойка. одним словом. Коля робко осмотрелся, теребя пальцами край футболки. Артур почти слышал, как от страха быстро бьется сердце приятеля, и в мыслях возник образ кролика, сбитого машиной, но еще живого. «Мне тут не нравится. О чем ты хотел поговорить, Сава?» «О том, какая ты крыса!» Гоблин тупо уставился на друга. Сложил руки пониже живота, словно футболист в стенке. Открыл рот, но ничего не сказал. «Открыл рот, но ничего не сказал». Артур взгляделся в лицо напротив, как если бы впервые смотрел на него незамутненным взглядом. Месистый нос картошкой, низкий лоб пещерного человека, кривые зубы, словно бог, создавая колью, просто швырнул их горстью ему в рот. Срошившиеся густые брови походят на волосатую гусеницу, а два маленьких широко расставленных глаза на дырке в уличном туалете. В средневековье гоблин мог бы стать королевским шутом или жертвой костра. в прошлом веке звездой цирка уродов или помощником безумного ученого. Вспомнилась жуткая байка, будто Коля сожрал брата-близнеца в утробе матери и поэтому с рождения выглядит как людоед. «Зачем ты сказал Вовчику, типа я за тебя впрягаюсь? Он только что наехал на меня». «Савва, я не говорил!» «Встань нормально, блядь, бесишь!» Артур схватил приятеля за локоть, рванул на себя. Гоблин тихо зажужжал, но не убрал руки с паха и не сдвинулся с места. Уперся в землю ногами, словно пустил корни, скос обочился. Ровно встань, удар. Вышло само собой. Кулак встретился с костлявой грудью, глухо стукнул и отскочил. Коля зашипел, пугливо округлел глаза, а потом побежал прочь, подальше от Артура, в другой конец дворика, как в угол ринга, где высоко торчали над землей заросли конопли. Тонкий силуэт в сумерках, кривая тень, неуклюжий шаг, нелепые взмахи руками. Беспокойное, громкое теперь уже жужжание, будто во рту беглеца кружат пчелы. Бьются в зубы, жалят в десны, а вместо головы на плечах — улей. «Коля, стой!» Артур уже собрался догнать приятелей и попросить прощения, но его остановил собственный смех. Ха-ха! Гоблин напоминал большое насекомое. Ха-ха-ха! Перепуганную насмерть долговязую муху, которой повезло вырваться из паутины, она не остановится. Сколько ты ее не зови, она летит на дерьмо. Ха-ха-ха-ха! Коля подпрыгнул, зацепился за подоконник и сейчас внутри заброшенной школы ледяная нить поднялась из живота и вцепилась в сердце. Савин скрипнул зубами, скомкал фото в кулаке, опрокинул сундук. На пол высыпалась земля, в ней копошилось несколько червей, и стало видно маленькое тело. Пухлая, розовая ручка торчала из кучи, блестел стеклом зеленый глаз, под щеткой ресниц. Кукла. Голова закружилась, замутила, Савин подошел к окну и посмотрел за ограду. Дождь уже перестал. Вдалеке, под низкими облаками, бугрились холмы. На вершине одного из них виднелись могилки. взгляд скользнул вниз по склону, запутался в зарослях яра. На ветвях черными гроздьями теснились галки. Перед самым оврагом, боком к дому, стоял ржавый дедовский москвич без колес, капота и внутренности. Лобовое стекло и фары разбиты. На передней двери надпись с широкими мазками, БМВ. Излюбленное место для игр. Особенно в дождь. Артур обычно изображал таксиста, По ночам выползает всякая мразь. Придет день, и ливень смоет с улиц всю эту падаль. А Коля притворялся пассажиром. «Можете спасти мне жизнь, самолет через двадцать пять минут. Если опоздаю, я покойник. Успею, и вы богатый человек». Кто-то возник в салоне за боковым окном. Местный мальчишка? Или просто свет и тень так причудливо падают на грязное в трещинах стекло? «Огонь!» В ушах зазвенело от фантомного залпа. Савин глубоко вздохнул, сдерживая приступ тошноты. В пищеводе будто извивалась и корчилась змея. Задернул шторы. Нужно найти деньги и убираться отсюда. Он распахнул дверцы шкафа. В лицо повеяло тленом, вонью нафталина и застарелого пота. На плечиках висели рубашки, кофты и пиджаки. Один, самый нарядный, красовался орденами и медалями. Разве не в нем хоронили старика? Савин полез в карманы дедовской одежды, в них... оказалась земля. Блядь! Вытер ладонь о штаны и закашлялся. Горло зудело изнутри, словно в нем резались зубы. Он выдвинул боковые полки, но везде было одно и то же. Под верхним слоем черного гумуса прятались пластмассовые ручки и ножки, бабки и альчики. Птичьи черепа, ракушки, фотографии, ржавые гнутые гвозди и собачьи клыки, как находки в древней могиле. Примечание. Бабки и альчики. Таранные кости копытных животных, лошадей, коров, овец и так далее, используемые для игры и гадания. Конец примечания. Лязгнул лезвием кнопочный нож. Сталь клинка блеснула в тусклом свете. На подушках и матрасе с треском разъехалась ткань. Вместо пуха, перьев и ваты — земля. На пол разбрасывая страницы полетели старые книги. Лицы на черно-белых портретах осунулись, глубоко запавшие глаза их были теперь закрыты. Кожа обтягивала острые скулы и подбородки, как на посмертных снимках покойников. Савин зашелся в кашле и сплюнул под ноги густую грязную слюну. Выбежал из дедовской спальни, едва проскользнул в дверной проем. Пространство перед глазами пошло кругом, в нем ползали полупрозрачные черви, летали мушки. Кукольные пальчики хватали воздух, трепетали пластиковые ресницы. В доме стало тесно и душно. Стены и потолок сжимались в смертельной ловушке. Савин захрипел и выскочил на кухню. Вода тонкой струйкой текла из крана, под умывальником набежала лужа из помойного ведра. Столкишал мухами. Вспугнутые, они разлетелись, наполняя комнату суетой и жужжанием. В нос ударили запах парного молока и мертвечины. На цветастой скатерти поверх хлебных крошек Лежал бесформенный лиловый шмат плоти, завернутый в скотч. Из него сквозь щели в пленке сочился желтоватый гной и стекал в лужицу на столе. Кусок дернулся и издал крик, придушенный липкой лентой. «Детский плач!» Приступ кашля скрутил желудок узлом. Изо рта, под ноги, вперемешку с жалочью посыпались куски мокрой грязи. Савина тошнила землей. Он опрокинул стол. «Детский плач!» Ложки, вилки, посуда с грохотом попадали на пол, звеняя и разбиваясь на осколки. Поднял нож, грозя полчищем мух, в чьем жужжании мерещились радиопомехи, шум проводов, хор мнимых шепотов перед сном. Вонь мертвичины наполнила кухня. Савин прижал к носу рукав рубахи, попятился и через дверь в гостиную увидел. Из погреба торчит лохматая голова, подпирая макушкой люк. Лицо чужака пряталось в тени, и только маленькие, будто подсвеченные, как в старых черно-белых фильмах, глаза были на нем различимы. Пару секунд они смотрели в упор, прожигая зрачками дыры в разуме, червоточины в прошлое. Кто ты? Чужак молча нырнул в подпол. Савин бросился к люку, рванул на себя. Темно и пусто. Ничего. Только банки пыли, запах земли. Вылазь, сука! Тишина. Савин силой захлопнул крышку, подвинул тяжелую тумбочку с телевизором, перекрыв ею люк погреба, схватился за столотелефон и замер на месте. На экране блокировки лицо сына было с закрытыми глазами и такой же костлявый и серый, как лики мертвецов с портретов из дедовской спальни. Воздух вышел из легких, пальцы разжались и память подбросил образ другого мальчика, чуть постарше. Савин видел его в окне машины в момент выстрела. В интернете, на странице с петицией «За открытый суд», на плакатах пикетчиков у здания РУВД, требующих наказания для убийц в погонах, на мурале в центре города и на граффити с надписью «Вы не знаете, кто в меня стрелял» в подземном переходе, на могильной плите. Мобильник лежал на полу экраном вверх. Портрет покойника исчез. Сын улыбался в камеру, разовощекий и застенчивый. Живой. Если бы Савин только мог дозвониться, услышать голос. Он представил, как набирают номер, подносят к уху телефон. «Пип-пип-пип-пищат гудки, и между ними сердце успевает стукнуть с десяток раз. Пип-пип-пип-пип-пип-пип». Наконец сын берет трубку, и кошмар рассеивается. «Если бы...» Савин наклонился и осторожно поднял мобильник. Будто картинка на экране могла вновь поменяться в любую секунду. Быстрым шагом вышел в прихожую. Не глядя в сторону кухни, надел ветровку кроссовки. Изо спины разметал в клочью сонную тишину раздался грохот разбитого кинескопа. По полу пробежала дрожь, как от подземного толчка. Савин не стал оборачиваться. Он выскочил на крыльцо в хмурый день, запер дверь за собой и только тогда понял, какие мрак и удушье царят в доме. Свет, хоть солнце и пряталось за облаками, давил на глаза. Голова кружилась от свежего воздуха, словно до этого приходилось все время задерживать дыхание. Тропинка вдоль запущенного огорода размякла. В дворе под подошвами хлюпала грязь. Шифер на крыше выглядел как мягкий распухший от влаги картон. Машина стояла в ограде. Савин выдвинул ржавый засов и широко распахнул ворота. Полез в карманы куртки. Сломанная сигарета, полпачки орбита, портманна, служебная ксила, где ключи? Оставил в замке по пьяни. Попробовал открыть дверь заперта. Значит, в доме забыл. Может, выронил по дороге? Или их забрали? Сука! На улице вновь начал накрапывать дождь. Капли падали на ветровое стекло, скользили вниз, к капоту. Ставлю на эту. Она первой докатится. Эхом долетел голос из прошлого. «А ты, Сава, ты на какую поставишь?» На несколько секунд Савин перенесся в детство в салон дедовского москвича. Впереди пыльная приборка и костлявый руль без оплетки. Рядом разинул пасть бардачок. Под задницей рваное, жесткое сидение. Нос щекочет запахи солидола и ржавчины, снаружи машет ветвями черемуха. Еще пару недель, и можно рвать ягоды. «Савва!» — повторяет Коля с пассажирского места. «Я выиграл! Ха-ха!» Воспоминания растаяли, будто дворники смахнули с лобового грязный снег. Тюль неподвижно висел в окнах старого дома. Вот сейчас чья-то рука уберет занавеску, поманит за собой... Савин осмотрелся, поднял с земли осколы кирпича и разбил боковое стекло. Пронзительно завопила сирена сигнализации. Распахнул дверь, полез рукой в бордочок. Макаров, словно сам, прыгнул в ладони и прижался к ней шершавыми щечками. Тут же нашлась недопитая чекушка коньяка. Артур проверил обои, ему посидел в салоне немного, слушая, как разбиваются о стекло капли дождя. За воротами из яра выглядывали и тихо качали кронами деревья. Холмы набегали волнами на степь. Вдали между черных туч сверкнула красная молния. Савин дождался грома двумя глотками, опорожнил бутылку и выбрался из машины. Часть вторая. Погреб. Гулливер жил в этом доме до дедушки, рассказывал Артур. Они с Колей сидели напротив старой стиральной машины, в баке которой варилась каша для свиней, и смотрели в огонь. Он был нелюдимый, жил один, даже собак и кошек не держал, и ни с кем в деревне не общался. А выглядел, как Распутин. Помнишь, я тебе фотографию в книге показывал? Ну вот, Гулливер был точь-в-точь точь Распутин, лохматый, бледный, бородатый, с черными глазами. Только выше ростом, настоящий великан. Говорят... Он легко мог дотянуться до баскетбольного кольца на школьной площадке, а если очень надо, то сделаться еще длиннее. В деревне все дети и даже взрослые боялись Гулливера. Он был кем-то вроде колдуна. Ты слышал, наверное, такой стишок: "Длинноногий Гулливер, папу, маму, брата съел, ночью ходит на погост, кости гложет, словно пес". Колям отнух головой, мол, нет. Ну да, ты же недавно переехал, откуда тебе знать? Важно заметил Артур. Про Гулливера есть много всяких историй. Например, рассказывают, что однажды ночью он спрятался в кустах возле ограды соседнего дома. В небе светила луна, на улице не было ни души, и даже сверчки не стрекотали в траве. А потом вдруг раздался глухой хруст, тык-тык-тык, и из зарослей между штакетников вылезла худая белая рука. Она вытягивалась как удочка, наращивала на себе новые локти и изгибалась, пока не стала длинной пред длинной и смогла дотянуться до будки рядом с крыльцом. Собака соседи спала или просто боялась сунуться наружу, а рука тем временем шарила по земле пальцами, на которых суставов было раза в два больше, чем положено. Она нащупала и утащила в кусты железную миску. Гулливер плюнул в нее своей ядовитой слюной и вернул на место. На следующее утро собака поела из этой миски и тут же выблевала еду обратно, а заодно и собственные внутренности. Так и носилась на цепи возле будки с кишками, торчащими наружу через пасть, пока не сдохла. Артур выждал паузу, уступая тишину вечерним звукам. В утробе стиральной машины закипала каша, потрескивал костер, со стороны фермы доносился лай, с пруда урчание жаб и квакание лягушек, где-то пел соловей. Из открытого окна дедушкиного дома на кухне жужжал сепаратор, а луна, казалось, гудела, как уличный фонарь. Артур встал с раскладного стула и поднял крышку стиралки. Бак выдохнул клубы белого пара. В лицо ударил запах вареного ячменя. «Зачем же Гулливер убил собаку?» Она громко лаяла и мешала ему спать. Коля заерзал на пеньке и осмотрелся. «А что с ним стало? Ты сказал, он жил здесь раньше. Где он теперь?» В могиле Артур погрузил в кашу чугунный совок и стал медленно ее перемешивать. В ту ночь была сильная гроза и ливень. На небе ни звезд, ни луны. На всю улицу горел только один фонарь, да и тот не очень ярко. Гулливер возвращался домой с кладбища, как вдруг поскользнулся в грязи, упал и потерял сознание. А когда очнулся, увидел, что лежит в темноте. Он попытался встать, но не смог пошевелить ни руками, ни ногами, ни даже головой. Он попробовал закричать, но изо рта вырвалось лишь хриплое мычание. «М-м-м-м-м-м!» Сначала Гулливер решил, что на него из-за убийства собаки напали соседи, ударили лопатой, связали, заклеили рот скотчем, как в кино. Но потом сверкнула молния, и на секунду вверху стали различимы квадратное отверстие типа окошка и ведущая к нему деревянная лестница. Когда Гулливер понял... что упал в погреб и сломал себе шею. Ливень все не кончался, капли падали Гулливеру на лицо, а он даже не мог отвести или закрыть глаза и лежал в грязи, как сломанная кукла. Он мычал сквозь зубы, мммммм. Его суставы хрустели, кости трещали, парализованные ноги и руки вытягивались, пока не достали до земляных стен погреба. Внезапно налетел порыв ветра и крышка с грохотом захлопнулась, бах! Артур вытащил совок и закрыл стиралку. Когда через несколько недель Гулливера нашли, от тела уже почти ничего не осталось. Его смогли опознать только по росту и тиребным наколкам на спине, где сохранилось немного кожи. Глаза, уши и все прочее сожрали насекомые и крысы. Гулливера похоронили в другой части кладбища, подальше от остальных. Врыли деревянный креск, который очень быстро сгнил, а над гробье взамен или оградки поставить было некому. Ни родных, ни друзей не нашлось. Могила заросла травой, и где она теперь, никто точно не знает. Но временами по ночам, особенно когда гроза, молнии бьют и льет сильный дождь, можно услышать, как из-под земли доносится мычание и хруст костей. Вверху, окруженный тьмой, висел квадратный клачок неба — люк погреба. Через него в яму заглядывала лохматая голова, на которой, как и прежде, отчетливо видны были только глаза. Месяц занес над ней тонкое лезвие. Казалось, в мгновении голова полетит вниз, словно срезанный серпом бутон подсолнуха. Мягко упадет и заговорит, ворующая во рту толстый язык и захлебываюсь слюной. В углу окошка блестела вечерняя звезда и двоилась в глазах. Савин только их и чувствовал, будто больше ничего не осталось. Все прочее сгнило, растаяло в темноте подземелия. Кожа слезла с плоти, плоть с костей, а кости превратились в труху. Но еще были зубы. О них напоминала боль нестерпимая резь в дёснах. Он ощутил вкус крови и тьма вернула язык. Небо, горло. Савин собирал себя по частям, словно в слепую вылавливал из колодца кусочки конструктора. Вот шея. Затылок, спина и плечи. Руки и ноги по змеиному ползут к тулову, оставляя за собой осклизлые следы. Наконец, лицо становится болезненно целым, оно горит, будто в пламени. Нос улавливает запах гниения, уши внимают вечернему граю. Савин поднял руку, собираясь выпустить пулю промеж подсвеченных глаз, что следили за ним с лохматой головы. Но пистолета не было, только покалеченные пальцы свернулись в подобие кулака. Стоило их увидеть, и кисть заполыхала болью. Боль пульсировала, разгоняя по сосудам огненные ручьи, словно внутри ладони кипятком бил родник. Каждый новый толчок воскрешал ощущение тела, а вместе с этим возвращалась и память, последний кусочек в пазле. Усталые веки опустились на глаза, и во тьме возникли сидения машины, холодная тяжесть пистолета и запах грозы. Вроде были какие-то мысли, но все пропали. Все. Скрип двери, капли падают на голову и плечи, под подошвы чавкает грязь. В ней копошатся черви и улитки приветствуют дождь. В собачьей конуре таится тень и тихо. Боезливы рычит. Затравленный рык навечно застрял в паутине по углам будки. Колышется тюль в окнах веранды. Впереди ступени крыльца: первая, вторая, третья. Из-за распахнутой настежь двери смердит. От тоски сжимается сердце. Пистолет едва не выпадает из ладони и мысль. Нет в мире места более одинокого и безрадостного, и сразу же за ней вторая. Нет больше сил идти вперед без оглядки туда, где ничего не видно в точности, как в погребе черно. Что же это? Почему так страшно? Кости дрожат, не имеют ноги. Но потом выстрелы, они будут звенят в ушах. Савин спускает курок, он стреляет полицем на портретах, те смотрят в ответ и по замутанному скотчем куску мяса. Гладкая тушка плачет и дергается, как кролик в детских объятиях. Пули одна за другой впиваются в черную плоть погреба, бьют банки и в ядовитый смрад дома проникают запахи соленей. Но чудовище не показывается. Его нигде нет. «Сжечь!» Третья и последняя мысль, такая ясная, почти осязаемая, что обдает жаром лицо. «Сжечь!» повторенная вслух она рисует воображение языки пламени над крышей дома, над улицей, над всей деревне, а затем пепелище. Фантазия ослепляют, опаливают ресницы и брови. Савин выходит под дождь и встречает чужие глаза. В них пылают костры из его видений. В переносицу врезается твердый шишковатый лоб. Яркая вспышка. Подкашиваются ноги. В голове гудит, будто о стенке череп побьет колокольный язык. Из рта вместо крика вылетает трезвон, капли падают теперь не на макушку, на лицо. Барабанит по груди животу и широко раскинутым рукам. Пальцы, сжимающие пистолет, хрустят под ударом чего-то тяжелого. Сквозь пелену Савин видит над собой силует чудовища из погреба. Космой. падают на плечи, прилипают к бледной коже подобно водорослям, сутулая спина согнута в знак вопроса, из-за чего руки кажутся слишком длинными и свисают ниже колен. В одной из них зажат гвоздодер. Проходит всего пара секунд, долгих как вечность, а затем вновь вспышка и перед глазами загораются звезды, взрываются фейерверки, в ушах стоят звоны, переходит в бесконечный пронзительный писк, сродни телефонному гудку, наступает тьма. Веки поднялись. В отверстии погреба висела лохматая голова. Грай стал громче и нанебо затмивая луну и первые звезды высыпали галки. Они летели неся на крыльях ночь, словно не могли дождаться, когда уже стемнеет. Крышка погреба неслышно опустилась и мир растворился в подземном мраке. Исчез. Страшно. Гоблин промолчал. Иногда я просыпаюсь от того, что слушу мычание из-под земли и хруст, типа такого. Артур щелкнул пальцами и показал на уличный погреб, прямо отсюда. Думаешь, это Гулливер? Сдерживая улыбку, Артур как мог серьезно посмотрел на приятеля, который казалось готов был поверить любому его слову, сел на корточки на краю ямы. Не знаю. Эй, Гулливер, ты здесь? Подземелье проглотило зов и вновь стало тихо. Тише, чем прежде, Коля переступил с ноги на ногу и зашуршал, сложил чашечкой руки на пахи, как если бы стоял голый, и все это вместе напоминало чтение молитвы, поклонение Богу жуку и богини пчеле. Артур незаметно ухмыльнулся. Он любил пугать гоблинов страшными историями о том, например, что сто лет назад на местном кладбище был убит и похоронен вампир, и с тех пор земля с могилок продлевает жизни, лечит болезни, если ее есть. о неупокоенных мертвецах, которые как черви роют туннели под домами, прячутся в погребах и подвалах, о пьяной женщине, завернувшей в скотч собственного младенца, лишь бы он не кричал, о разумных машиных убийцах, тракторах и комбайнах, о колдуне Гулливере. Ну чё, колдас, слазишь за картошкой? Гублин перевел взгляд с ямы на Артура и обратно, скривил рот. Зачем твои хранят в этом погребе картошку? если в нем лежал труп. «Ну а где еще?» «В доме нет места. Тем более дед не верит в истории про Гулливера. Говорит, все это про детские страшилки». «Понятно». «Ну лезь тогда, раз понятно, а то жрать уже охота. Мои только завтра вернутся из города». Артур вскочил и потянулся. От легкого волнения по спине пробежала дрожь. Гоблин шмыгнул носом. «Может, я лучше от себя принесу?» «Ты чего, колдас, испугался?» «Нет». А, ну да, короче, я сам, а ты давай домой иди, трус и постерой. Походу обоссался уже от страха. Я не трус, но я боюсь. Подхватил Артур. Он взял ведро и подошел к погребу, делая вид, что собирается спуститься. Ступил на перекладину лестницы, один шаг, второй, третий, и вот уже яма проглотила по пояс. Я не боюсь. Докажи. Гоблин задумался на несколько секунд, будто принимал самое важное решение в своей жизни. Наконец он забрал ведро, но все еще мешкал. Достал сиеский мят. Ну ты идешь или как? До ночи ждать будем. Если хорошо попросить, Гулливер вытянет руку и сам тебе картошки подаст. Не подаст. Он парализованный. Серьезно ответил Коля и полез в погреб. Было слышно, как по мере спуска жужжание становится громче, и Артур вспомнил внутренний дворик заброшенной школы. Жалкую мину на лице приятеля и побег, когда тот перепрыгивая через кусты и мусор взмахивал руками, словно огромные насекомые. С того дня прошел почти месяц. Друзья давно помирились, но не потому, что обидчику стало стыдно и он извинился. Коля сам приполз, как побитая собака, попросил прощения, и Артур простил. Он сел на корточки у края ямы. Гоблин уже спустился и теперь глядел по сторонам. Там света нет, если чё. Картоху видишь? Слева у стены должна быть. Да нет, слева от тебя не вижу. Коля поднял бледное лицо, и Артур показал пальцем, куда смотреть. Пройди в ту сторону немного и увидишь. Надо было фонарик взять. Без него разберешься. Нашел? Да. Набирай побольше, с горкой. Стало слышно, как клубни бьются о железные стенки ведра. Все подряд не тащи, смотри, чтобы были не мягкие и не гнилые. Артур схватился за верхнюю перекладину. Сердце забилось чаще. Эй, колдас! «Чего? Не так страшно оказалось, да?» С этими словами он потянул на себя лестницу и быстро попятился. «Савва! Стой!» С железным звоном ведро упало на дно погреба. На влажную землю посыпалась картошка. Гоблин в последнюю секунду успел ухватиться за нижнюю ступеньку, и Артур, поняв это, чуть приподнял свою ношу и резко толкнул вперед. Раздался болезненный крик. Тянуть стало намного легче. «Савва! Савва!» Лестница полетела в траву под яблоней. «Ну, чё там, колдас, как дела?» «Савва!» «Ты чего?» — задрожал гоблин, прижимая руку к разбитому носу. «Верни лестницу! Савва, пожалуйста!» «Савва, Савва, Савва!» — кривляясь, передразнил Артур. «Чё ты заладил, блядь, одно и то же?» В груди разгоралось пламя. Оно приятно разливалось по телу и обжигало. Как тогда? Во дворике заброшенной школы, только ещё сильнее. «Дед говорит, клин клином вышибают. Вот ты, Коля, очкодав. Боишься темноты, призраков и мертвецов». «Тебе нужно посидеть здесь немного, пока не перестанешь ссать в штанишки!» «Не надо! Гулливеру привет!» Артур с грохотом опустил тяжелую крышку погреба, отрезав крики гоблина и положил сверху грязную полосатую перину, которая лежала тут же у ограды. Вернулся в дом. Переоделся в новое и чистое. Сегодня в клубе дискотека. Впритык к лицу висела тьма, как плотная штора. стоит отдернуть и за ней покажутся небо, солнце и все остальное, что она прячет. Савин вытянул руку перед собой, боясь коснуться деревянной крышки, но сверху была пустота. Он сел, в голове всколыхнулось, будто мозг превратился в желе, в глазах плясали цветные мушки. Артур завалился на бок, подперев тело локтем и просидел так по ощущениям не один час. Чувствовал, что парит в невесомости и невидимая сила увлекает его в пустоту. как космонавта, у которого, по несчастью, оборвался страховочный трос, между ним и бездной лишь хрупкая скорлупа скафандра, она же гроб. Солнце закручивается в спираль. Ужас давит изнутри на глаза и перепонки, а из пропасти за спиной не разглядеть даже звезд. Заныло плечо. Савин лег и свернулся в позе зародыша, прижал покалеченную руку к груди, постарался уснуть, уснуть и больше не проснуться. Или проснуться, но уже не здесь, в другом месте. Холот и сырость пронизывают до костей, пускают корни в мозгах, как вредоносные споры. Пусть кожа пузырится и плавится и сползает с мяса, словно резина, а тело тает, подобно свече. Все лучше, чем эта невыносимая тьма и вонь гниения, которая в сотню раз хуже, нежели запах горелой плоти, пусть и своей собственной. Еще немного и Савин успел бы сжечь дом. А может даже сгорел заодно с ним, но теперь лежит и смотрит в слепящий мрак. На месте глаз у него бездонные норы, туннели, по которым ползут мертвецы. Грудь распирают от крика, но Артур молчит, плотно стиснув зубы. Он боится привлечь внимание тьмы, пусть и так чувствует на себе ее пристальный взгляд, будто клетка под микроскопом. Заговорить значит признать. Все, что случилось, случилось на самом деле. Стоит сказать хотя бы слово и надежда, на ночной кошмар рухнет, как башни из спичек, и тогда я не проснусь, потому что не сплю. Нужно постараться уснуть. Он шел домой сквозь редкий утренний туман, кутаясь в чужую олимпийку. Ночью был дождь. Дорога размякла от грязи, она плыла перед глазами, а ноги скользили и заплетались, вялые, как вареные макаронины. В холодном рассвете тускло блестели солнечные лучи из яра, доносились отголоски птичьего щебета. Ветерок проникал под одежду, ощупывал покрытый росой пота затылок, кусал уши, а на небо улитками наползали серые облака. До конца августа оставалось почти две недели, но Артуру казалось, что он перенесся во времени на пару месяцев в будущее, в середину октября. Из глубины желудка к горлу подступила водка в перемешку с кока-колой и желчию. На губах, будто покрытых тонким слоем меда, все еще чувствовались сладость поцелуев, блестки и вкус помады, жар дыхания на шее и щеках. Не дойдя пары шагов до калитки, Артур сблевал себе под ныги горячую, как кипяток, жижу. Глотку обожгло, брызги попали на кроссовки. На мгновение он испугался, словно это была кровь чужого. Голова закружилась. На помощь пришел штакетник ограды, ладонь набрала несколько занос. Путь от забора до дома напрочь выветрился из головы. В памяти остались только скрип ступеней крыльца, скользкий ключ, неподатливый замок. Целая вечность потребовалась, чтобы открыть дверь, стянуть грязную обувь и добраться до кровати. И мгновение, чтобы уснуть. Комната закружилась водоворотом, затягивая в пропасть панцирные сетки. В объятиях, вязких простыней тело стало мягким и гибким, как пластилин. Артур врос в постель и забылся глубоким сном, но спустя тысячи лет прозябания в черной пустоте сквозь тьму проступил тусклый луч света и вырос до размеров окошко в пасмурное небо октября. Мимо медленно летели вороные галки, отбрасывая холодные тени, рассекая крыльями тучи. Пахло сырой землей. Руки, сложенные на груди, давили на ребра, как гири. «Пьяным не снятся сны», — подумал Артур. «Значит, ты не спишь». ответила тьма. В окошке возникло лицо, но видны были только глаза. Они сияли бледным светом, словно две луны в тумане. Из бездонных зрачков вылетали птицы и падал дождь. Послышался глухой хруст, как если бы рядом кто-то наступил на кучу сухих веток. Боковым зрением Артур увидел белые пальцы тянутся к нему из мрака, наращивая кости. Щелк. И новый сустав разделил длинную фалангу, возник как попкорн из кукурузного зернышка, щелк, щелк, щелк, щелк, а в набрякшем небе кружили вороны и галки, будто захваченные смерчом, и оглушительный грох их гудел бесконечным раскатом. Коля, скинь лес, нет сор, завопил Артур, но лишь у себя в голове. И услышал собственное сдавленное мычание. «Цидился стон сквозь зубы!» «М-м-м-м-м-м-м-м-м!» Белые пальцы вытягивались и подрагивали, как усики муравья, ощупывая воздух. Указательный, самый длинный, первым коснулся груди и зацепил сосок за усянцем. Средний и безымянный уперлись межребер. Мизинец шарил по животу, словно слепой чарвь. Наконец большой дотянулся до шеи, ковырнул кожу острым ногтем. «М-м-м-м-м!» «Черные птицы кружат кольцом!» хватают друг друга за крылья и хвосты метят в глаза. «Эй, подъем!» Артур проснулся. В комнату падали тусклые солнечные лучи. Над кроватью стоял дед. Лицо его было хмурым. «Чего это ты устроил?» Висок пронзила острая боль. «Перед калиткой кто наблевал? Ты? Нет?» «Да уж конечно, верю. От тебя перегаром за километр разит. Весь дом провонял. Вставай! Время уже четыре часа!» Четыре часа. Где Коля? Ворчал старик. Где Коля? Вопрос ударил по голове Кувалды. В груди похолодело, желудок скрутился спазмом. Тоже не бойся отсыпается, идиоты. Пойди умойся. Артур встал с кровати на ватных ногах и едва сразу же не упал обратно. Спальня круто нулась перед глазами, углы наползли на стены, шкаф, кресло, стол, тумбочка, зеркало, лампа смешались. В ушах затихали отголоски вороньего гроха и тело хранило память о чудовищных пальцах, будто те оставили ледяные отпечатки в местах, где касались кожи. Входная дверь была распахнута настежь. Слепой дождик накрапывал на крыльцо. Трава искрилась от влаги. Артур сбежал по ступеням, поскользнулся в огороде и чуть не упал в грязь. Подошел к погребу, оттащил перину ни единого звука. «Спит? Умер?» Кровь отлила от лица, холод прошив до костей. Казалось, дотронешься до чего-нибудь, и пальцы рассыплются на осколки. Руки взялись за края крышки и опрокинули ее». Артур наблюдал за ними со стороны, как за чужими. Он встал на четвереньки перед погребом, вгляделся во тьму, тихо позвал. — Коля, ты здесь? На дне лежало ведро. Рядом по земле были рассыпаны бледно-розовые клубни картофеля, похожие на обескровленные сердца. Яма в рамке люка выглядела, как странный натюрморт. Напоминание. — Коля! Дождь, стекая с крыши, падал в траву. Барабанил по подоконникам. На ветвях черемухи шелестели листья, но погреб молчал. Ты здесь? Здесь. Словно эхом долетело из воспоминаний. Савин не сразу понял, что это прозвучало вслух. Он открыл глаза и тихо хлебнул в них, чуть не выдавливая. Теперь мы тут вдвоем. Я и ты. Голос. Раздался справа. Савин отполз в другую сторону и встал слепо, вглядываясь в омрак. Насыпал стяну за спиной кровь, заполнила пазухи и загустела как мед. Все, что ты мне рассказывал, оказалось правдой. Представь, Сава, про землю, складбище и скотче младенца. Слышишь? Он плачет на кухне. Он теперь повелитель мух и кормит их своим телом. Куда он туда и они? И про машины. Это была моя любимая история. Помнишь машины, которые убивают людей? Вову Белякова съел комбайн. Ты рад? Я — да. Я хотел, чтобы с ним случилось что-то такое. И когда он умер, я подумал, может, Бог услышал меня. Но это был не Бог Савва, а Гулливер. Это он услышал и сделал, как я просил. Гулливера не существует. И ничего другого я все выдумал. Раздался хриплый смех, похожий на кашель. Сам, посмотри. Под ноги с глухим стуком упал какой-то предмет. В темноту узко загорелся экран с циферблатом. Савин поднял телефон и включил фонарик. В углу погреба, склонив лохматую голову, сидел на корточках гоблин. А в паре шагов перед ним Савин задержал дыхание, из земли торчало лицо, лицо. с черно-белой фотографией с дедушкиной энциклопедии по истории, но огромной и костлявой, будто череп великана, обтянутый полупрозрачной кожей. «Когда ты запер меня здесь, я думал, умру от страха. Я кричал, наверное, несколько часов или нет, точно не знаю, я звал тебя, но ты не возвращался». А потом в моей голове громко щелкнуло, вроде шестеренки в механизме ручки, Встали на место, и тьма треснула как стеклянная ваза. Из трещины выползло что-то густое, черное. Я вдруг почувствовал на себе чужой взгляд. Вокруг появились тысячи глаз, я их не видел, но они меня, да, они смотрели не мигая, подсказывали шепотом, где найти туннель. Страх почти прошел. Я понял, мне не причинять зла, и быстро отыскал нару в стене погреба. Я уполз через нее сава. Прямо как мертвецы из твоих историй. Я будто оказался внутри одной из них. Или, может быть, наоборот, истории вылезли наружу. Ты говоришь, ничего этого не существует? Глянь. Земля, по которой ты ходишь, плоть Гулливера. Она зарыта под деревней. Она и есть деревня. Вечно разлагающееся тело живого мертвеца. Его мозг гниет, и в почву просачиваются сны, и Чудесные, страшные. Они проникают на поверхность через ямы и могилы, колодцы и погреба, сквозь трещины в половичках. Все пропитано снами, даже воздух. Разве не чувствуешь? Ты дышишь им каждый день, и у тебя голова идет кругом. Ты видишь разные. Что-то есть на самом деле, а другое просто образы из кошмаров. Но я давно привык. Теперь я даже не замечаю разницы. Это не важно. Я слышу мысли Гулливера, когда мои собственные не занимают меня. Он тоже любит рассказывать Савва. Он повторяет одни и те же истории все время. Я нахожу в них себя. И тебя. Лицо в земле вздрогнуло, как от судороги. Рот стал медленно расползаться в стороны, обнажая изъеденные, червоточинами зубы и бескровные десны. Глаза широко распахнулись, пронзая полумрак взглядом замыленных зрачков». Он видит сны о нас. Он растет и разлагается. А мы с тобой и все остальные, мы просто лилипуты, Савва. Мы жрем тело Гулливера, как опарыши. Мы живем в его и своих кошмарах. Ведь это одно и то же. Белесалая жидкость хлынула изо рта великана на слипшуюся бороду, покрытую пятнами мха. Кожу на щеках избороздили трещины и рубцы. Савин сполз по стене погреба. Из широко распахнутой пасти Гулливера вылез мальчик девяти или восьми лет в грязной, рваной одежде. Он выпрямился, встал ровно, словно приготовился отвечать у доски. На его лице, лице с плакатов и граффити, не хватало одного глаза, выбитого выстрелом. Моим выстрелом. На груди и животе засохло бордовое пятно. Савин знал, под синей футболкой с человеком-пауком прячутся четыре пулиевых отверстия. Мы, мертвецы в туннелях, бросил гоблин и скрылся во мраке черной норы у себя за спиной. Мальчик слегка пошатываясь на тонких ногах, шагнул вперед. Вы не знаете, кто в меня стрелял? В луче фонаря уцелевший глаз блестел, как стеклянный шарик. Руки висели плетями вдоль тела. Нет, не надо. Телефон свякнул, предупреждая, заряд батарейки на исходе. Раздался тяжелый вздох и Гулливер сомкнул веки. Еще шаг. Не подходи. Савин вскочил, оттолкнул от себя мальчика и рванул к туннелю, в котором несколько секунд назад исчез гоблин. Мертвец упал на лицо великана, тут же попытался встать, выгнувшись мостиком, открыл рот, будто от удивления. Его губы не шевелились, но он говорил. Или не он, а кто-то другой через него. «Кто в меня стрелял?» Савин, не оглядываясь, молча полез в нору. Внутри было узко и душно. На голову, сверху, то и дело, сыпалась грязь, а луч фонарика безнадежно тонул во мраке. «Сколько нужно ползти, чтобы выбраться на поверхность?» «На воздух!» «Воздух!» «Нечем дышать!» «Ребра свернулись вовнутрь, как зубья капкана. Тесно!» Под заливает глаза. Куда ведет туннель? Он стал уже или так только кажется? Может наоборот это тело растет, пухнет подобно трупу. Оно зажато в тесках и кости чувствуют вес земли, все земли вместе с домами, людьми и дорогами, машинами и поездами. Каждый шаг отдаётся дрожью. Позади слышны шорохи. Он ползёт, ползёт за мной. Он знает, кто стрелял, но всё равно спрашивает. Идёт знал. или догадывался, а Коля, иначе почему смотрел так странно? Они знают, что я сделал. Они подглядывали через щели в половицах и трещины в стенах, сквозь замочные скважины сундуков, глаза вороны и звезды, прорехи в ночном небе, с фотографиями, страниц книг, из зеркал, особенно из зеркал, поэтому Анне ушла и забрала сына с собой. Шорох стал ближе. Телефон вновь жалобно звякнул. Савин выключил бесполезные фонарики, прежде чем раствориться во тьме подземелья, взглянул жадно, широко распахнутыми глазами, на лицо сына в последний раз.